899. Решение жизни не в том, чтобы прожить беспечно, а в том, чтобы приобрести накопление, нужные духу. Об этом забота учителя. Но учителю надо поверить, что хочет дать он путь лучший. Хорошесть пути не в благополучии. Легенда о драгоценных камнях, образующихся из несчастья и горя, правильно. Терновый венец — символ жизни носителя света. Примите за благо путь жизни тернистый и света терновый венец. Я крест приявший, я есть путь, истинной жизнь. Мне последуйте, путь терни избрав, дабы чаша не миновала и вас».